Глава 10. Заговор Тухачевского 11 июня 1937 года газета «Правда» опубликовала сообщение о передаче в суд дела высших офицеров рабоче-крестьянской Красной Армии, арестованных по обвинению в измене Родине. Список возглавлял самый популярный военачальник Советского Союза, маршал Михаил Тухачевский. Вечером того же дня все обвиняемые были приговорены к смертной казни. Приговор был сразу приведен в исполнение. Пройдет 4 года, начнется Великая Отечественная война, и многие станут задумываться, не является ли причиной тяжелейших поражений та самая показательная расправа над старшими офицерами, ведущими военачальниками рабочей крестьянской Красной Армии. Потом, кстати, появилась версия, что никакого заговора командиров вообще не было, просто страдающий параноидальной подозрительностью Сталин, поверил немецкой фальшивке, которую спецслужбы Германии подбросили нам через президента Чехословакии Бениша. Этому мифу выпала очень долгая и счастливая жизнь. Не так давно были опубликованы материалы закрытого процесса над Тухачевским. Они, как и многочисленные исследования ведущих российских историков, однозначно доказывают, что заговор отнюдь не вымысел. Заговор командиров был. А вот так называемой «папки Бениша» никто в глаза не видел. В судебном процессе она не фигурировала. Нет ее и в материалах следствия. Мне кажется, нужно особо отметить тот факт, что впервые эта версия появилась в мемуарах руководителя военной разведки Третьего Рейха Вальтера Шелленберга. С одной стороны, не верить ему нет оснований. С другой стороны, полностью доверять не стоит. Шелленберг любил подобные политические мистификации, особенно когда нужно было показать успехи немецкой разведки. Вспомним, до 22 июня 1941 года Нападение Германии на Советский Союз, Шеллинберг в разведке вообще не работал. Следовательно, о папке Бенеша, даже если допустить ее существование, знать не мог ни при каких обстоятельствах. На процессе все подсудимые командиры признали свою вину. «Преступление настолько тяжелое, что говорить о пощаде трудно. Но я прошу суд верить мне, что я полностью открылся. Тайн у меня ни перед советской властью, ни перед партией нет», сказал Тухачевский в последнем слове. Мне часто приходилось слышать, что все обвиняемые признавались в существовании заговора исключительно под пытками, поэтому их признание мало что доказывает. На самом деле есть и другие свидетельства существования заговора. Например, донесение зарубежных резидентур НКВД. В феврале 1937 года в Москву из Берлина пришло такое сообщение. Посол Чехословакии в Германии информировал своего президента Эдварда Бениша, что секретные переговоры между представителями этих стран свернуты. По мнению канцлера Германии Адольфа Гитлера, подобные переговоры не имеют смысла, ведь в России в ближайшее время должна произойти смена власти. Если брать реальные настроения в партии большевиков в начале 30-х годов, нельзя не отметить, что оппозиция Сталину не только существовала, но больше того, она усиливалась. Кто-то был недоволен провальными итогами коллективизации кто-то – отступлением от курса на мировую революцию, кто-то – переходом многих властных полномочий от партийных институтов к государственным структурам. Сейчас уже трудно точно сказать, когда же все-таки зародился заговор Тухачевского, можно только предположить. Вероятнее всего, это случилось в 1932 году. Тогда группа заговорщиков была крайне разношерстной, еще не Тухачевский являлся ключевой фигурой. Главными заговорщиками были первый секретарь в ЦИК Авель Инукидзе, руководитель НКВД Генрих Года и всем известный любимец партии, по выражению Ленина, Николай Буханин. На следствии Тухачевский признался, что в заговор его вовлек именно Янукидзе. Как человеку, маршалу Тухачевскому были присущи невероятная амбициозность, крайняя обидчивость и потрясающая склочность, это все отмечали и друзья, и враги. Именно из-за этого у него постоянно возникали конфликты с другими руководителями. Так, когда в 1930 году Михаил Николаевич Тухачевский подал руководству страны записку о перевооружении рабоче-христианской Красной Армии, Сталин нелестно отозвался о ней. Тухачевский, естественно, смертельно обиделся. Вскоре после этого на всесоюзных мероприятиях маршал имел приватную беседу с Янукидзе. Секретарь в ЦИК подружески посочувствовал обиженному полководцу чем сразу завоевал его расположение. Они обсудили политическую обстановку и очень быстро сошлись во мнении, что Сталин ведет страну к катастрофе. Янукидзе предложил Тухачевскому включиться в борьбу со сталинской кликой, а Тухачевский согласился. Впоследствии так называемые военные заговорщики окончательно отойдут в сторону от политиков. Тухачевский решит, что партийные чиновники ему не нужны. Он сам может возглавить страну. Сгруппировавшиеся вокруг него офицеры, прославленные командиры Красной Армии времен Гражданской войны, хотели установить в стране военную диктатуру, поскольку, мол, армия – элита общества. По одному сценарию нужно было дождаться поражения в грядущей войне с Германией, обвинить во всем Сталина, свергнуть его и заключить мир, вероятнее всего, на условиях противника. По второму сценарию переворот надо было провести еще до войны, через физическое уничтожение членов тогдашнего советского правительства. О существовании заговоров партии и армии Сталина и его окружения узнали зимой 1937 года. Весной арестовали Бухарина, Ягоду, Нукидзе. На февральско-мартовском плену ЦК нарком обороны Ворошилов впервые заявляет о том, что в Красной Армии действует вражеская организация. К маю 1937 года, то есть к моменту, когда планировалось выступление, на свободе оставались лишь Тухачевский и несколько его самых высокопоставленных соратников. Тухачевский уже понимает, что медлить больше нельзя, скоро придут и за ним. Сегодня многие специалисты по этой теме сходятся во мнении, что переворот был назначен на 1 мая. Парад на Красной площади позволял, не вызывая абсолютно никаких подозрений, ввести в Москву подконтрольные Тухачевскому войска. План был очень простой. Разоружить часть НКВД, арестовать правительство, некоторых, конечно же, сразу ликвидировать. И все могло получиться. Сценарий действительно был вполне реальный. Но 7 апреля 1937 года полетбюро решает направить Тухачевского в Лондон на коронацию Георга VI. Церемония назначена на 12 мая. Тухачевский на три недели сдвигает дату переворота. Но к середине апреля в Кремле узнают подробности заговора и 22 апреля отменяют поездку Тухачевского, якобы из соображений безопасности. Мол, советская резидентура в Великобритании докладывает, что на Тухачевского в Лондоне будет совершено покушение. 1 мая в Москве были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все пропускав в Кремль заменили, снайперы засели на крыше ГУМа. Ворошилов, отправляясь на парад на трибуну мавзолея, берет с собой оружие. Но Тухачевский почему-то не захотел возвращаться к первоначальному плану. Возможно, уже понимал, что игра проиграна, переворот не удастся. Аресты продолжались. Самого Тухачевского сняли с должности заместителя наркома обороны и назначили командующим Приволжским военным округом. Через четыре дня Сталин принимает его в своем кабинете в Кремле. Тухачевский прямо спросил, почему арестовали его гражданскую жену и адъютанта. Вождь объяснил, что задержаны они по подозрению в шпионаже. Идет проверка, а маршалу в целях безопасности в это время лучше находиться вдали от Москвы и не вмешиваться в процесс. Тухачевский сделал вид, что поверил. Наконец, 22 мая арестовали его самого. Первое письменное заявление маршала после ареста датировано 26 мая, то есть написано через 4 дня. Он писал народному комиссару внутренних дел Ежову. Будучи арестован 22 мая, Прибыл в Москву 24-го, впервые был допрошен 25-го и сегодня, 26 мая. Заявляю, что признаю наличие антисоветского троцкистского заговора и то, что я был во главе его. Обязуюсь самостоятельно изложить следствию все касающиеся заговора детали, не утаивая никого из его участников, ни единого факта, ни одного документа. Основания заговора относятся к 1932 году. Участие в нем принимали Фельдман, Алафузов, Примаков, Путный и другие о чем подробно покажу дополнительно. На допросе у наркома внутренних дел тот же Тухачевский рассказывал, что в 1928 году он был втянут Янукидзе в правую организацию. В 1934 году лично связался с Бухариным, с немцами установил шпионскую связь с 1925 года, когда ездил на учения и маневры. При поездке в 1936 году в Лондон Путный устроил ему свидание с Седовым, а это сын Троцкого. История, безусловно, не знает сослагательного наклонения, но давайте все же попробуем представить, по какому пути пошла бы страна, если бы в 1937 году военным заговорщикам все удалось. Как мне кажется, Тухачевский не мог бы удержать ситуацию под контролем. К власти, помимо военных, устремилась бы партийная и промышленная номенклатура, верхушка НКВД, началась бы кровавая свара, все против всех. То есть, по сути дела, в стране разразилась бы новая гражданская война. Когда вслед за свержением императора к власти пришли большевики, началась каинова мясорубка длиной почти в пять лет. Сколько лет длилась бы следующая гражданская война, сколько бы унесла человеческих жизней, кто знает. Но историю, понятно, переиграть невозможно. Что же касается самого заговора, то здесь имеется ряд характерных деталей, которые позволяют предположить самое кровавое развитие событий в случае успеха военных. О них многие либеральные историки почему-то старательно забывают. Так, в 1936 году в Лондоне Тухачевский имел встречу с одним из руководителей крупнейшей антисоветской иммигрантской организации Русский общевоинский союз, генерал-майор Скоблиным. О чем они говорили неизвестно, никаких доподлинных свидетельств не осталось, и на допросах Тухачевский об этом не упоминал. Скоблин погибнет через год, тоже не оставив воспоминаний ни о гражданской войне, Не о своих разговорах с Тухачевским. О встрече знала только верхушка белой эмиграции, председатель Русского общевоинского союза генерал Миллер и несколько его доверенных соратников. Один из них, генерал-майор Алексей Александрович фон Лампе, руководитель базировавшегося в Германии второго отдела Русского общевоинского союза, все эти годы вел дневник. Этот дневник сейчас находится в Государственном архиве Российской Федерации. Те, кому интересно, могут почитать этот ценнейший исторический документ. Фон Лампе очень много и охотно пишет о Тухачевском. Они были сослуживцами по лейб-гвардии Семеновскому полку. Фон Лампе прямо указывает, насколько хорошо, что заговор против ненавистных коммунистов возглавляет не какой-то Кухаркин сын, не крестьянин, выбившийся в великие стратегии посредством гражданской войны, а его бывший сослуживец, поручик лейб-гвардии Семеновского полка Михаил Николаевич Тухачевский. Строки дневника фон Лампе преисполнены симпатии к Тухачевскому. «Наш Бонапарт», называет его фон Лампе, проводя конкретные исторические параллели. Естественно, белый генерал не имеет представления о масштабности заговора в рабочей крестьянской Красной Армии. Он только знает, что заговорщики и есть, и возглавляет их никто иной, как Тухачевский. Вероятнее всего, у него было чересчур оптимистическое отношение к заговорщикам и положению дел в России. После событий мая 1937 года тон то в дневнике фон Лампе почему-то категорически меняется. Там уже не чувствуется никакой гордости за своего сослуживца полей в гвардии Семеновскому полку. Напротив, фон Лампы теперь пишет, «Может быть, для России лучше» — фон Лампы принципиально не употреблял словосочетание СССР, что Тухачевский потерпел поражение, потому что неизвестно, во что мог вылиться тот самый переворот. Подчеркиваю, это мнение не коммунистического историка, не большевистского агитатора, Это мнение генерал-майора Белой Армии, убежденного монархиста, никогда не скрывавшего своего негативного отношения к советской власти. Даже он понимал, что мог принести стране заговор Тухачевского. Вообще люди, которые участвовали в заговоре Тухачевского, сотворили в годы гражданской войны много интересного, о чем теперь как-то не принято вспоминать. Например, Иона Якир, один из виднейших красных командиров. Нынешних защитников Тухачевского послушать, так святее Якира вообще никого не было, только нимба не хватает над головой. И народ он любил, и к общему счастью всех вел, и преисполнен был интернациональным долгом. Единственное, в собственных воспоминаниях Якир почему-то писал совершенно о другом. Не выглядит он таким белым и пушистым. Вот, например, Тухачевский называл себя оккупантом в некоторых своих статьях, что само по себе наводит на размышления. И Киржи красочно описывает, как в годы гражданской войны, выполняя интернациональную миссию, он нанимал китайцев в Красную армию. Впору вроде бы прослезиться: китайские штыки в русской революции на стороне красных. Только идиллическую картину портит один малоприятный штрих. Дело было совсем не в интернациональном долге. Китайцев нанимали за деньги и платили им ежемесячно золотом, потому что никаких других средств платежа китайские интернационалисты почему-то не признавали. Получать обесцененные на тот момент царские рубли или рубли временного правительства уж точно не хотели. Кстати, если им вовремя не платили зарплату, в бой они не шли, терпеливо ждали, когда им подвезут обещанное золото. Викир крайне подробно все это описывает. У любого нормального человека возникнет вопрос, что же это за такая любовь к России была у товарища Икира, если под руководством человека, который называл себя оккупантом, Он за золото нанимает иностранцев воевать с собственным народом. Комкор Шмидт, еще один видный деятель заговора, в свое время прославился тем, что ворвался в кабинет к Сталину, достал шашку из ножен, нецензурно обругал вождя народов и пообещал отрезать ему уши. Одни историки пишут, что шашка была воображаемой, другие, что обычной кавалерийской, но самого факта никто не отрицает. Поставьте себя на место Сталина, поставьте себя на место Ворошилова, Застегните френч, засуньте в рот карандаш, если у вас нет трубки, и крепко задумайтесь. Абсолютно все в стране понимали, что скоро будет война с Германией. Вот и поставьте себя на место Сталина и ответьте на простой вопрос. Как будет действовать верхушка вашей армии в военное время, если уже в мирное время маршал Тухачевский, первый заместитель наркома обороны, делает заявление, что не собирается исполнять указания наркома Ворошилова, считая его некомпетентным в военных вопросах. Как будет вести себя Якир? Кого он будет нанимать, и на чью сторону встанет случись новая страшная война? Как будет подчиняться приказам Комкор шмидт Как будут действовать многие-многие другие? Вообще, как будет действовать червонное казачество? Это словосочетание уже мало кто помнит. Но между тем, в гражданской войне в Красной армии были две конные армии. Первая Буденного, вторая Примакова, так называемое «червонное казачество». Первая конная армия относила себя к сторонникам Сталина, поскольку именно Иосиф Виссарионович курировал ее по партийной линии. Вторая конная армия была предметом любви и гордости Льва Давидовича Троцкого, со всеми вытекающими последствиями. Командарм Примаков позволял себе ничуть не меньше всех остальных. Например, когда Ленин собирался на Генуэзскую конференцию, Примаков отправил ему телеграмму, что, безусловно, Владимир Ильич может ехать, конечно, куда хочет, в том числе на конференцию к проклятым буржуазным политикам, но только после того Владимир Ильич может поехать, когда туда с боем войдут отряды червонного казачества. Подобного рода телеграммы, громкие заявления, обещания, угрозы были вообще характерны для командиров времен Гражданской войны. Эпоха была такая. Выражаясь современным языком, беспредел творился. У кого сила, тот и прав. За последующие мирные годы жизни эти люди так и не приучили себя к мысли, что война закончилась, что каянова мясорубка уничтожения друг друга остановилась. Тухачевский, Гамарник, Хубаревич, Якир, Путный и десятки других вождей времен гражданской войны категорически не хотели признавать, что времена изменились. Им казалось, что именно они победили в гражданской войне, и они же остались обделены властью. За их заслуги они достойны большего, но их явно не ценят. Из-за этого по сути дела начинает формироваться военный заговор. Сегодня абсолютно все документы по этому делу известны, опубликованы стенограммы судебного процесса, опубликованы показания Тухачевского, Икира, Гамарника, Уборевича, Блюхера, многих, многих других, написаны серьезнейшие работы. Но миф о том, что заговора не было, чрезвычайно живуч. Мне представляется, он и дальше будет жить вопреки фактам. Сегодня многим очень выгодно говорить о том, что кровавый параноик вместе с малограмотными друзьями перепугался, зачем-то истребил армию, вверх страну в хаос и смуту и получил закономерно разгром первого года. Очень легко все так объяснять, особенно до момента, пока не начнешь читать документы следствия по делу Тухачевского. Документы свидетельствуют совсем о другом. И возникают у меня большие сомнения, что Тухачевский вместе с Гамарником и Блюхером наказали бы наглеца Гудериана и негодяя Манштейна летом и осенью 41 -го года. Вспомним, даже в относительно спокойные 30-е годы маршал Блюхер не смог организовать нормальную службу в войсках на Дальнем Востоке, а прославился обычным бытовым разложением и алкоголизмом. Ведь Блюхера сняли, по сути дела, за абсолютный развал всей работы. А что мешало одному из видных деятелей из заговора наркому НКВД Генриху Игоди заниматься делами своего наркомата, в котором творился такой неописуемый беспредел и бардак, что до сих пор многие историки ужасаются, когда читают ведомственные документы той эпохи? Что мешало всем этим людям заниматься непосредственно своими прямыми обязанностями, за которые они получали немалую зарплату и привилегии? Если у них в мирное время не получалось сделать что-то по-человечески, на серьезном уровне, то как бы они работали в тяжелейших условиях войны? Можно бесконечно долго рассказывать про выдающихся стратегов времен гражданской войны в рядах рабочей крестьянской Красной Армии, если не учитывать одного немаловажного обстоятельства. Не было ни единого дня во времена гражданской войны, когда Красная Армия не имела бы численного превосходства над Белой Армией. На определенных этапах было даже двухкратное и трехкратное численное превосходство. Имея такой перевес, командовать в принципе мог кто угодно. Все эти малограмотные комкоры и комдивы продемонстрировали очевидную вещь. Когда у тебя в дивизии, например, 20 тысяч, а тебе противостоит полк в тысячу человек, проиграть очень сложно. Впрочем, и это им периодически удавалось. Просто из истории Гражданской войны, из истории Тухачевского, Гамарника и всех прочих красных героев, Как-то выпали все эпизоды их поражений. Почитайте мемуары других участников гражданской войны. Они крайне занимательны. Можно узнать много нового о той эпохе и о бардаке, который тогда творился. Вам станет ясно, почему Красная Армия, имея постоянно численное превосходство, умудрялась в 1919 году месяц за месяцем откатываться к Москве. Только прибывшие на фронт дивизии латышских стрелков смогли переломить ход войны. Но об этом умалчивали, ведь гении же воевали. Гениям даже не нужна армия. Они вонзали свой орлинный взор в карту и точно знали, куда и как надо бить. Правда, ни разу не получилось нормально. Численным превосходством, да, давили, это было. Интересующимся рекомендую ознакомиться, например, с историей разгрома конного корпуса «Жлобы» в годы Гражданской войны. Подобного позора большевистская армия на тот момент еще, по-моему, не терпела. Это к вопросу о выдающихся красных стратегах, которые смогли бы остановить немцев. Единственное, что они могли сделать, принять участие в заговоре. И даже здесь потерпели поражение. Тухачевский в решающий момент просто струсил. Как это сочетается с его воспетым многочисленными аполигетами-геройством, я судить не могу. Об этом пусть размышляют те, кто воспевает невиданную храбрость и ум этого советского маршала.